Если же мы призовем на помощь тот факт, разъясняемый ниже, в 43 главе, что характер, то есть воля, наследуется человеком от отца, а интеллект от матери, то с общим строем наших воззрений вполне совпадает то, что воля человека, сама по себе индивидуальная, в смерти разлучается с интеллектом при рождении, полученным от матери, и затем, согласно своим вновь модифицированным свойствам, следуя нити,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 Вот почему для характеристики этого учения более подходит слово «палингенезия», чем метампсихоз. Эти постоянные возрождения образуют собою череду жизненных снов, которые грезятся воле, в себе неразрушимой, пока она, умудренная и исправленная такой обильной сменой разнородного познания в постоянно новых и новых формах, не уничтожит сама себя.